Эдвард не подавал виду, но я-то знал, что он прочел мои мысли. Меня не проведешь. Почему ты хочешь, чтобы я был рядом? Согреть тебя мог бы и Сет. С ним легче. Он счастливый маленький балбес. Но когда в дверь вхожу я, ты улыбаешься так, словно я твой самый любимый человек на свете. Один из них. Хреново знаешь ли. Угу, прости. Но почему ты не ответила? Эдвард теперь пялился в окно. Его лицо в отражении было отрешенным. «С тобой я чувствую себя целой, Джейкоб, как будто вся моя семья в сборе. Ну, то есть, по идее, оно так. У меня ведь никогда не было большой семьи. Знаешь, это здорово». Она мимолетно улыбнулась, а без тебя чего-то не хватает. «Я никогда не буду тебе родным, Белла. Хотя я мог бы. Мне было бы хорошо но это случилось бы в далеком будущем, которому уже не суждено наступить. — Ты всегда был мне родным, — возразила она. Я скрипнул зубами. — Плохой ответ. — А какой хороший? — Ну, вроде, Джейкоб, я кайфую, когда тебе фигово. Она нахмурилась и прошептала, тебе бы это понравилось. — Стало бы легче. Я бы смог с этим смириться и жить дальше. Я снова опустил взгляд на ее лицо. Оно было так близко к моему... Белла лежала с закрытыми глазами и хмурилась. «Мы заблудились, Джейк. Сбились с пути. Ты должен быть частью моей жизни. Мы оба это чувствуем». Она замолчала на секунду, словно ждала возражений. Когда я ничего не сказал, она продолжила. «А то, что происходит сейчас, неправильно. Мы допустили какую-то ошибку. Нет, я допустила. И из-за этого мы сбились с дороги». Белла умолкла. Ее лицо разгладилось, только губы были чуть поджаты. Я ждал, когда она еще насыплет соли на мои раны, а она вдруг тихонько засопела. «Устала!» — прошептал Эдвард. «Трудный день. Я думал, она уснет пораньше, но она все ждала тебя». Не глядя на него, я ответил. "Сэр сказал, «Тварь сломала ей еще одно ребро». «Да, ей становится труднее дышать». «Отлично!» «Скажешь, когда у нее поднимется температура?» «Хорошо. На той руке, что не прикасалась ко мне, у Белла по-прежнему были мурашки. Не успел я поднять голову и поискать одеяло, как Эдвард стащил одно с подоконника и накрыл им Беллу. Что ж, зато чтение мыслей экономит время. Например, мне не надо распинаться о том, как я зол насчет Чарли, это...» «Да», — кивнул Эдвард, — «я тоже был против». «Тогда почему?» Почему Белла говорит отцу, что идет на поправку? Ему же будет только хуже. Она не может видеть его страдания. То есть лучше... Нет, не лучше, но пока я не хочу причинять ей боль. Неважно, что будет потом, главное, как она чувствует себя сейчас. А дальше я разберусь. И все-таки странно, Белла не стала бы откладывать мучения Чарли на потом, чтобы кто-то другой был их свидетелем. Это на нее не похоже. Наверняка у нее есть план. Бела думает, что выживет», — сказал Эдвард. «Не как человек. Нет, но она еще надеется увидеть Чарли». «Вот тебе раз. Совсем замечательно. Увидеть Чарли?» «Я оторопел. Увидеть Чарли, когда она вся побелеет, а глаза станут ярко-красными?» «Нет, я не вампир, и, может, что-то упускаю, но выбрать первой закуской родного отца...» Эдвард вздохнул. Бела понимает, что еще около года не сможет с ним встретиться. Она попробует что-нибудь придумать, например, соврать, что ей нужно лечь в особую больницу, и будет почаще ему звонить. Безумие! Да. Чарли не дурак. Если Белла его не убьет, он заметит разницу. На это она и рассчитывает. Я по-прежнему пялился на Эдварда и ждал объяснений. Конечно, она не будет стареть, и это наложит определенные временные ограничения. Даже если сперва Чарли ей поверит, он вымоченно улыбнулся. Помнишь, как ты пытался рассказать ей о своих превращениях? Как она строила догадки? Моя свободная рука сжалась в кулак. Было тебе рассказала?» «Да, она хотела объяснить мне свой замысел. Видишь ли, говорить Чарли правду нельзя, для него это очень опасно. Но он разумный человек, наверняка сам придумает всему логичное объяснение. И, скорее всего, ошибется». Эдвард фыркнул. «Мы не шибко соответствуем традиционным представлениям о вампирах». — Чарли что-нибудь вообразит, а мы ему подыграем. Белла надеется видеть его время от времени. — Безумие! — да, — вновь согласился Эдвард. Он слабак, распотакает Белли, лишь бы сейчас она была довольна. Ничего хорошего из этого не выйдет.